то ли его выбросило в тряске, он сломал позвоночник и через несколько часов умер, не приходя в сознание. Мертвых — какое ужасное сочетание букв. Но в некоторых случаях она становится еще ужаснее. Мертвых 31 год. Такой молодой и красивый, такой благородный, великий, с таким большим будущим. Мертв, когда тебя зовут герцог Орлеанский, когда ты принц королевской крови, когда ты должен стать королем Франции. «О, мой принц, мой бедный принц!» — воскликнул я громко и добавил совсем тихо голосом сердце моего. «Мой дорогой принц!» Герцог Орлеанский умер. Признаюсь, в одном этом слове содержалось для меня крушение всего. Я больше ничего не видел, я больше ничего не слышал. Только биение моего собственного сердца, повторявшего «умер, умер, умер, мертв». Он уходит плакать в гущу сада, Бонапарта уважает его горе. Он просит позволения удалиться. Мне хотелось остаться наедине с самим собой. Все, что мне осталось от любившего меня принца, — это воспоминания. траурная церемония состоялась 3 августа в соборе Парижской Богоматери а погребение на следующий день в Дрео, куда я отправился Александр. Он садится на пароход, направляющийся в Геную. На пароходе встречает одного из своих друзей Адольфа Денери, тоже плывущего во Францию. Вместе они едут и в почтовом экипаже. Я был погружен в сумрачную печаль. Денери делал все, чтобы меня хоть немного развлечь. Он предложил мне за время путешествия набросать пьесу. Это была комедия, не то чтобы очень веселая, но на какое-то время занявшая мысли Александра. Между геной и Шамбери пьеса была сделана. Называлась она «Галифакс». Сыграли ее в театре «Варьете» с очень средним успехом. Прибыв в Париж, Александр направляется к Акселину, секретарю фердинанда который передает ему несколько рисунков, выполненных принцем, и копию его портрета, написанного Энгром. С этим портретом я заперся в одном из кабинетов Асселина и более часа разговаривал с ним. Затем он совершил паломничество на улицу Револьт, в дом, куда перенесли Фердинанда после несчастного случая, где он организировал на двух матрасах, брошенных на пол. Присутствовал при этом некий доктор Шардон. Позднее к нему присоединился Пасхье, который должен был производить и вскрытие, осуществляя тем самым предсказание Фердинанда. Церемония длинная, печальная, торжественная в соборе Парижской Богоматери. 30 тысяч свечей превращает собор в пекло для 40 тысяч сгрудившихся в нем человеков. С возвышения, где я находился, мне прекрасно был виден гроб. Я отдал бы даже не деньги, на дни, годы жизни моей, чтобы преклонить колени перед катафалком, чтобы поцеловать этот гроб, унести кусочек бархата, его покрывавшего. Толпа течет. Александр остается в числе самых последних, но тщетно. К гробу подойти не удается». Он едет в гроб вместе с тремя товарищами Фердинанда, полицею, гелемом Фердинандом, в Леруа и Боше, сделавшимся его библиотекарем. Он боится, что его не пустят в маленькую семейную часовню, где состоится последняя служба. Один из его друзей, субпрефект Маришаль, обещает его провести. В момент замешательства. И вот я нахожусь между бронзовой урной, где лежит его сердце, и свинцовым гробом, где покоится тело. Когда я проходил мимо, они коснулись меня. Можно сказать, что сердце и тело хотели сказать мне последнее «прости».